Обзор третий. School of F.F. 2014 год, мини-альбом. Обзор альбома. Альбом School of F.F. завершает школьную трилогию. В нем музыкальные эксперименты предыдущих альбомов принимают более очерченные и понятные формы, и в каком-то смысле он представляет собой шаг в сторону массовой популярности. Во многом это потому, что ключевым понятием альбома стала реалистичная любовь, в отличие от предыдущих альбомов, где центральными темами были идеалистические и философские мечтания и счастье. Хотя у большинства аудитории незнакомый формат хип-хоп-айдолов по-прежнему вызывал чувство неловкости, результат оказался более понятным и близким большинству. Песня Boy in Love не просто воплощает в себе бьющую через край энергию BTS, она несет особый и прямой посыл, который сопровождается легкой и понятной музыкой. Все вместе привело песню к коммерческому успеху. С другой стороны, в альбоме есть трек «Just One Day», который своей современной чувствительностью привлек интерес поклонников айдол-музыки. Он своей хрупкой эмоциональной красотой, а также свежестью и живостью отличается от творчества групп, создавших современный хип-хоп или урбанистическую музыку. Лучшей же песней альбома является «Tomorrow». Литературная красота текста и эмоциональная и драматичная музыка сплетены необычайно гармонично, а песню можно назвать вершиной раннего творчества группы. Обзор треков. 1. Интро. School Love F. Словно я никогда не страдал от любви, словно у меня отняли все, а я могу дать еще. В треке используются три разных бита, которые подчеркивают индивидуальность каждого исполнителя. Он утонченно и естественно продолжает аутро Love and School из предыдущего альбома. Продюсеры Big Hit всегда были сосредоточены на создании целостного альбома, вплоть до точных подборов бита к основной музыкальной теме. За основу взята свежая атмосфера школьной влюбленности, на фоне которой читается рэп, подсменяющий друг друга биты. Ему идеально подходят слова песни, посвященные любви. Все вместе сделано очень мастерски. 2. Boy in Love Хочу стать твоим оппой. Мне так нужна твоя любовь. Опа. Старший брат. Обращение со стороны младшей женщины к старшему по возрасту мужчине используется между сестрами и братьями или теми, между кем есть достаточная степень близости. Здесь вновь четко заметен интерес и заимствование из олдскульного хип-хопа, который присутствует с самого дебюта группы. Партия хард-роковой гитары с дисторшн-эффектами является явной отсылкой к жанру рэп-рока и таким его шедевром 80-х годов, как Rock This Way американской группы Run DMC. Дисторшн эффект означает сильно искаженный звук электрогитары, который может достигаться с помощью специального устройства за счет изменения электрических сигналов, искажающих музыкальные звуки или голоса. Run DMC, американская рэп рок группа существовавшая в 1983-2002 годы, считается первой группой в этом жанре. Особенностью трека является то, что мелодия, величественно разворачивающаяся от куплета до припева, наполнена скорее атмосферой хард-рока, а не хип-хопа. 3. Скит. Soulmate. Понятия не имею, о чем говорить в этом ските. Запечатлен момент непринужденной беседы в студии. 4. Where did you come from? Я из Пусана, а ты из Кванжу, но все равно мы похожи. В песне Пальдо Гансан были скомбинированы различные региональные особенности и впервые прозвучал рэп на разных диалектах корейского языка. а здесь поется о том, что не имеет значения, откуда человек родом, он все равно стремится к искренней любви. В музыкальном плане здесь к трендовому звучанию урбанистического хип-хопа добавлены региональные диалекты, и такое расхождение цепляет ухо своей новизной. Искусная игра на синтезаторе обогащает звучание второй части трека и усиливает его общую привлекательность. 5. Just One Day Если бы я мог хоть на один день оказаться с тобой рядом, если бы я мог хоть один день держать тебя за руку». В этой песне соединены минималистичный звук, редкий по своему эффекту, и душевная печальная лирика. Образ получился максимально мягким и утонченным. Трек основан на хип-хоп-ритме, однако ударные, басы и клавиши на протяжении всей мелодии играют важную сглаживающую роль, и особенно гладко вышла вторая часть песни, где нет бита, а вокал оказывается гармонично связан, ад либитум. По своему усмотрению, употребляется в музыке для обозначения свободы в выборе характера исполнения, темпа, динамики. Нетипичная для группы запись, так как в ней ребята выступают не как хип-хоп-айдолы, а в качестве бой бэнда привлекая своей мягкостью и романтичностью. 6. Tomorrow. Мне предстоит дальний путь, а я не двигаюсь с места. Кричу от тоски, но отвечает лишь эхо в пустоте. Шуга еще до дебюта написал эту песню, а здесь ее заново обработали. В унынии различается луч надежды, запись преисполнена лиризма и трагизма. Первый куплет, идущая за ним основная часть, оставляют превосходное впечатление, видна отличная подготовка вокальной партии, в части, где звучит обработанный голос Ви. А во второй части происходит подъем мелодии, что в целом придает песне мощную притягательность. Это, без сомнения... Один из скрытых шедевров BTS. 7. BTS Siphyr Pad 2. Триптик. Я перережу артерию твоей музыкальной карьеры. В серии саферов в BTS переплетаются два мотива. Это желание дать выход злости на хейтеров, а также тяготение к классическим формам хип-хопа. Если заявляешь о себе как о хип-хоп-группе, хочешь не хочешь, а нужно соответствовать. Это еще и возможность избавиться от чувства музыкального застоя, которая может возникнуть при работе в узких и четких рамках концепции айдол группы Сила и острота рэпа, наложенного на бит, который создал Supreme Бой, стали еще лучше, чем раньше, а обвинения в адрес критикующих групп андеграундных рэперов стали более конструктивными, и этот момент особенно четко проявляется в рэпе, который читает Шуга. 8. Спайнбрэка «Но я-то много работаю, не сижу на родительской шее». Настоящий захребетник – это ты, годами сидящий в своем углу. Этот трек – музыкальный референс звука западного побережья США 90-х годов, представленного такими исполнителями, как Уоррен G и Доктор Dr. Дре. Warren G, американский рэпер, считается основателем направления джи-фанк. Доктор Дре – американский рэпер, продюсер и битмейкер. Вместе с Уоррен Джи стоит у истоков джи-фанка. Ви исполняет песни низким голосом, подражая исполнителю джи-фанка Найт-Догу, который был крайне популярным в свое время. Найт-Дог – американский рэпер, исполнитель в стиле джи-фанк, протеже Доктор Dr. Дре. Как заявлено в самом названии трека, здесь речь идет о захребетниках, не имеющих собственного мнения, не способных позаботиться о себе молодых людях, высмеивается повальная мода на пуховики, которая превратилась в социальную проблему, критикуется бездумная молодежь, и виноватая в этом общество. 9. Джамп. Даже если жизни отмерен всего один день, живи без сожалений, прыгай. Интересно, что в этой композиции заметна отсылка и схожесть по звучанию с бывшей мегапопулярной в Америке в 90-е годы песней Jump дуэта Крис Кросс. Крис Кросс – подростковый рэп-дуэт, получивший популярность в 90-е и 97-е годы, наиболее известные по хиту Джамп. В буклете, который шел к альбому, упомянут хип-хоп-продюсер Джермен Дюпри, как раз он открыл и продюсировал Крис Кросс. Подобное олдскульное хип-хоп и рэповое звучание, взятое в качестве референса и осовремененное с помощью дабстепового ремикса, как нельзя лучше подходит кей-поп музыке, придает ей завершенность. После переключения на дабстеп появляется взрывная рэп-партия, которая максимально точно отображает сущность группы. Референс. Какое-то произведение берется за образец и создается музыка, имеющая с ним общие черты в атмосфере или мелодии. Дабстеп. Электронная экспериментальная музыка, возникшая в Англии в конце 90-х годов. Десять. Аутро. Пропоуз. Хотя было немного неловко, сейчас я хочу отдать тебе все. Представляет собой R&B трек, созданный на основе канонического и лиричного хип-хоп бита среднего темпа. Обычно в альбомах BTS аутро было рэповым, но в этот раз наоборот, основную роль играет вокальная партия, естественным образом передающая идущую через весь альбом идею о школьной влюбленности сладкой, свежей и искренней. Аутро. Заключительная часть песни или финальный трек альбома. School of F.E. Special Edition. 2014 год. Переизданный альбом. Переизданные репэкэдж альбомы, характерное для кей-поп явление, переиздание уже вышедшего альбома с дополнительными треками, сопутствующим мерчем и подарками, а также, возможно, с измененной концепцией альбома. Фанаты кей-поп также называют их репаками, репак-альбомами. Обзор треков. 11. Мисс Райт. Ну, на ней джинсовые шорты, белая футболка и конверсы с высокими задниками. Прекрасно сделанная песня, аккуратно спродюсированная и записанная на основе самого чистого и романтично звучащего бита BTS раннего периода. Ведущие аккорды постоянно повторяются, а бит, вокал и рэп сочетаются естественным образом, без каких-либо резкостей. Любопытно, что здесь впервые поется о «Любви» конверсом с высокими задниками, что позже выльется в отдельную песню. 12. Лайк. Like. Ремикс в стиле slow jam. В отличие от ритмичного оригинала, ремикс песни Like сделан в жанре slow jam, а ее особенностью является наличие запоминающегося грува. Грув – ритмическое ощущение в музыке, качели, создаваемое игрой ударников, гитаристов и клавишников.